Глава десятая. Мико. В тронный зал набилась кейсянская аристократия, заполнив его сверканием шелков и драгоценностей и приглушенной болтовней. На церемонии императорской присяги всегда приходило много народу, но в этом году людей было битком. Все надеялись, что его величество объявит имя своего наследника. И стояла невыносимая жара. Хотя каждое дыхание было приправлено запашком пота, а мужчины и женщины наравне обмахивались веерами, никто не желал выйти на свежий воздух, боясь пропустить все самое интересное. Прошло два дня. Два дня матушка не покидала своих покоев. Два дня я размышляла над словами императора Кина, пытаясь распознать их скрытое значение. Два дня я жила в страхе, что начнется война. Я твердил себе, что она может и не начаться. Вот только Танако убил не какого-то мелкого купца, а Доминуса Леовилиуса. Все это время Челтейский посол больше не появлялся в саду. Два дня. И только утром, накануне церемонии, гости начали передавать новости, бегущие впереди возвращающегося героя Киссии. Челтейцы послали сотни солдат через границу, и Танако отбил их атаку. Сотни вскоре превратились в тысячи, а к челтейским солдатам присоединились варвары-наемники, и к началу церемонии люди шептались о том, как Танако храбро сражался один против дюжины, а челтейские полководцы с поджатыми хвостами сбежали в лес. «Он скоро прибудет», — говорили люди. «Принц сегодня вернется». Император Кин восседал на алом троне высоко и гордо, обозревая собравшихся придворных. Спокойный и уверенный, вечный актер на сцене. Рядом с ним сидела на кушетке матушка, ее головной убор достигал верхушки императорской короны. Для того, кто ее не знал, это выглядело удачным совпадением, но я знал ее лучше. Как волчья стая. — сказал одетый в парадный наряд посол Ридус, встав рядом со мной в передних рядах. «Если попробует втиснуться кто-то еще, мы задохнемся. Его улыбка не была дружелюбной, лишь формальной любезностью дипломата. Мне хотелось извиниться, умолять его о помощи, но за нами наблюдали, а прямо перед нами сидел его величество». Я могла сказать лишь единственную умную фразу, пришедшую в голову. «Вы же не среди этих волков, посол. Я всего лишь скромный слуга Его Величества, Ваше Высочество». «Его скромный слуга или слуга Кисии?» Погружался в тишину, которая вспыхивала полянками, как луговые цветы. «Что имеет в виду Ваше Высочество?» — спросил он. И я повернулась в надежде передать смысл моих слов взглядом. Но посол смотрел на помост, где бок о бок сидели император с императрицей, что бывало лишь в этом священном месте и нигде более. «Я имею в виду наш разговор пару дней назад, посол», — прошептала я в притихшем зале. Посол Ридус поднял кустистые седые брови. «Мне стоило бы забыть тот разговор для вашего же блага, ваше высочество». «Нет, вам стоило бы его помнить. Мы с Танакой...» Я проглотил остальные слова. Император Кин встал, купаясь валом свете, который лишал красок всего, чего касался. Его величество поднял изуродованную руку. «Здесь, перед лицом свидетелей, «Я принимаю императорскую присягу», — сказал он зычным голосом, так контрастировавшим с немощным телом. «Я отдаю свои силы кисии и кисии». «Если вы желаете обвинить кого-то в крушении своих планов, вините брата», — прошептал мне на ухо посол. «Моих планов?» Я повернулась к нему едва шевеля губами, а император продолжил присягу. Служай империи! Я не. Это же вы обратились ко мне, ваше высочество! Я буду защищать ее от врагов! И я сжала кулаки. Всего лишь глупая девчонка, играющая с богами. Я столько времени строила планы, и ради чего? «Здесь и сейчас, перед взором богов!» Посол Риду заговорил еще тише. «Теперь это уже не остановить. Нет такой цены, которая может загладить подобное святотатство. Как бы я ни относился к войне. Принц Танака навлек неприятности не только на себя, но и на всю империю». Я уставилась на посла, который загнул губы в безжизненной улыбке. а потом снова перевел все внимание на помост, как будто и не отрывал от него взгляда. Как император, я есть Кесия. Толпа ждала большего, что он наконец-то объявит имя своего наследника или хотя бы выскажется по поводу нападения танаки на челтейцев. Скажет хоть что-нибудь. И когда ничего так и не последовало. публике не осталось ничего иного, кроме как сомкнуть ладони и вежливо поаплодировать. Трудно сказать, что громче всего звенело в моем сердце — разочарование или облегчение. Конечно же, он не объявит Танаку наследником. Только не после случившегося. В отсутствие Танаки мне первой следовало принести присягу у ног императора, и я ждала знака со стороны канцлера. Год за годом клятва верности человеку, который жаждал моей смерти, была пронизана страхом. Но сегодня я не могла забыть печаль в его голосе, когда он говорил о войне. «Император служит своему народу». В тот день, когда народ начнет служить императору, империя падет. Канцлер поднял руку. Я подошла к плите смирения, и опустилась на колени, прижавшись лбом к гладким доскам. Чуть помедлив, я встала и рискнула поднять голову и посмотреть на суровое лицо под короной. — Я даю клятву служить вам, поскольку вы поклялись служить Кесии! — произнесла я. — Да здравствует император Кин! — Да здравствует император Кин! — подхватила публика. И слова омыли мою спину. Я перевела взгляд на матушку, и на мгновение она посмотрела на меня. Но тут же отвернулась. Под ее фарфоровым лицом скрывался стальной скелет и каменное сердце. Я еще раз поклонилась и попятилась с плиты смирения, уступая место в высшей аристократии. Все лично приносили присягу здесь или в столице, даже кузан-императора Батита Цай. хотя всегда ходили слухи, что однажды он и сам станет императором. «Привет, Коко!» Улыбку Эду искажала тревога, но он был, как всегда, прекрасен. В лучшем наряде из бронзового шелка с вышитыми золотыми листьями. Он поклонился, слишком поздно вспомнив, что мы не одни. «Ваше высочество!» — сказал он. «Как приятно!» «Сынок, ты должен представить нас друг другу. произнес мужчина рядом с ним и тоже поклонился, пока ближе к помосту кто-то приносил присягу. «Конечно, отец!» — согласился Эда, хотя это слово явно далось ему нелегко. «Позвольте представить вам принцессу Мико Цай. Коко — это мой отец, его светлость — Хироту Бахайн, лорд Сяна. Светлейшего Бахайна я видела только однажды и издалека». Даже Эду сумел лишь прижаться носом к окну в те несколько раз, когда его отца вызывали ко двору. Его светлость был худощавым и не так хорош собой, как сын, хотя определенное семейное сходство явно просматривалось. Длинные ресницы, линия скул, когда он улыбался. «Да здравствует император Кин!» Разом повторили придворные, все кроме герцога. «Я надеялся, что сумею с вами встретиться, ваше высочество», — сказал он, когда стало тише. «Эду весьма лестно о вас отзывается». Его улыбка выглядела почти как у Эда, но ей не хватало мягкости. Очень любезно с его стороны. Я заметила, что Эду обернулся на дверь в ожидании, не появится ли Танака. Если герцог и обратил внимание на озабоченность сына, то не подал вида. «Утром мы уезжаем в Сиана». Он бросил взгляд на помост. «Но весной рассчитываем быть в Миляне. Если все будет хорошо, мы могли бы устроить союз между нашими семьями». Патронному залу снова громахнул хор. «Да здравствует император Кин И его светлость поднял брови. «Ах, да», — сказал он, прежде чем я успела переварить его слова, не говоря уже о том, чтобы ответить на них. «Кажется, скоро моя очередь приносить присягу. Что бы мы делали без бюрократии и привычки лизать сандали вышестоящим?» Он низко поклонился мне. «Ваше высочество?» Я проводила его взглядом, а на лице Эду отразилось нечто среднее между извинениями и любопытством. «Прости», — сказал он, в конце концов, склонившись к извинениям. «Похоже, ему нравится вываливать все, что он хотел сказать, не давая никому вставить ни слова». «Мне он нравится», — ответил я. «Надеюсь, что и тебе тоже». «Да», — нежно улыбнулся Эда. «Он редко одаривал такой улыбкой меня». «Кажется, он мне нравится». Повисло молчание. хотя Танако непременно бы заговорил. А теперь неловкая пауза затянулась, пока Эду не откашлялся. Похоже, канцлер Нобу пытается привлечь мое внимание. Мне нужно подготовиться, к своей очереди кланяться Его Величеству. Снова оставшись в одиночестве, я подумывала покинуть душный зал, сбежать к стенам и поглазеть на прибытие Танаки, но отовсюду за мной наблюдали. Похоже, на меня смотрело даже больше глаз, чем на светлейшего бахайна, который приносил присягу в центре зала. По прихожей разнесся крик, и на краткий миг я стала невидимкой. Все головы повернулись в ту сторону. «Принц здесь! Принц вернулся!» Собравшаяся в зале знать начала перешептываться, позабыв о присяге. Толпа хлынула к дверям. В это время посол Ридус встал у стены вместе со своими секретарями и личной охраной, образовав враждебный челтейский нарост, который трудно было не заметить. Под волну перешептывания в зал вошел Танака, мой брат-близнец, которого я знала всю жизнь, но в то же время он показался другим. Выше ростом, алый плащ развивался за его спиной при каждом уверенном шаге. Теперь по публике распространилась волна поклонов. Зал восхищенно загудел. Матушка окаменела на своей кушетке, глядя только на сына и накрытое тканью тела, которые несли за ним. За Танакой следовали четверо — лорд Рой, лорд Растин, еще один, чье лицо я не узнала, и и сами Като, старый граф Сувия. Купаясь в цветных бликах света от витражных окон, Танако в одиночестве подошел к плите смирения и плащ напоследок колыхнулся у его ног. «Ваше Величество! Я принёс вам подарок!» Я протянул руку, чтобы его остановить, но не сумела помешать. Мой брат снова заговорил. И, как сказал император Кин, ситуация в мире снова изменилась. Хрупкие мгновения ударяют по еще более хрупким альянсам. Танак уже занёс ногу, чтобы их сокрушить. Мальчишеский план. А мой — план маленькой девочки, бьющейся в кандалах. Я пробралась сквозь толпу, снова оказавшись перед помостом в тот самый момент, когда слуги опустили на камне закутанную в саван, ношу. «Подарок?» Шрама на лице императора Кина, казалось, стали речь. Что за подарок? Я мысленно умоляла Танаку посмотреть в мою сторону и внять моему предупреждению. Но он опустился на колени и откинул покрывало. Со своего места перед толпой я прекрасно разглядела красивое лицо и открытые глаза, устремленные к высокому потолку. Все вывернули шеи. Поднялся гул взволнованных голосов. Это явно был труп, изрешеченный стрелами, запекшимся озерцом крови вокруг каждой раны. Но и все же, каким-то образом, он выглядел мирно спящим. Если бы не запах, я бы в это поверила. По кивку императора генерал Риодзи сошел с помоста, чтобы осмотреть тело. В отличие от многих аристократов в передних рядах, он не заткнул нос рукавом, А пробормотал молитву и закрыл юноши глаза. Одно мгновение они оставались закрытыми, а потом снова распахнулись. Я подскочила, и мое сердце ушло в пятки. Но больше труп не шевелился. Глаза не осматривали зал, а просто пялились в потолок. Что ты натворил? сказал император. Натворил? Я защитил империю, Ваше Величество! — ответил Танака. — Я привез вам тело Доминосу Виллиуса, того самого человека, которого вы избрали в качестве мужа моей дорогой сестры. Он предал нас, приехав в сопровождении целого выводка левантийских всадников. Лорд Рой шагнул вперед и вручил Танаке мешок, который тот немедленно перевернул. На черный пол брызнули обрезки плоти. — Клейма воинов наемников «Новых союзников Челтея! Поправьте меня, если я не прав, господин посол!» Посол Ридус уставился на то, что при другом освещении можно было бы принять за обрывки ткани, высыпавшиеся из швейной шкатулки благородной дамы. Но на каждом обрывке были волосы, кожа и кровь, и клеймо в форме лошадиной головы. Посол заговорил, но Танака оборвал его, повысив голос. «Я поехал встречать Доминуса Виллиуса», — сказал он, раскинув руки и поворачиваясь, как будто показывая искренность своих намерений. Меня удивило, что никто не отправился на границу встречать моего будущего зятя. Но когда я протянул руку дружбы, то в ответ к моему горлу приставили сталь. В толпе заохали и снова зашептались. Танако печально кивнул, явно находясь в своей стихии. как только что пробудившаяся из кокона бабочка. Его Величество так старался обеспечить мир, отдал им все, даже собственную дочь. Они все равно нападают на нас при первой же возможности. Мы впустили в кисию одного челтейца, а он привел с собой сотню наемников. Зал наполнился гневным ропотом. — Это ложь! выкрикнул посол Ридус, отделившись от своих людей. «Если Левантицу искакали с ним, то лишь ради защиты. Доминус Велиус истинное Божье дитя. Он всегда выступал за мир. Он символ нашего обоюдного желания покончить с бесконечной жаждой войны и начать все сначала. Пусть эти города когда-то были нашими, но мы не хотим развязывать новую войну». Не хотим, чтобы живые умирали ради мести за давно умерших. Какие громкие заявления? Танака поднял руки словно вознося молитву богам. Какое благоразумие и понимание? Так значит люди у перевала Тирин погибли случайно. А город Ламай сам себе поджег. Признайтесь, «Вы здесь только для того, чтобы вводить нас в заблуждение относительно подлинных планов Челтея, и я буду уважать вас хотя бы за честность». Посол вытянулся по струнке, выглядя нелепо в кисянском наряде, и все же умудрился нахмуриться, как грозовая туча. «Да как вы смеете такое предполагать? Вы лжец и подстрекатель к войне!» и осквернили тело святого для нас человека. Я настаиваю на том, чтобы тело немедленно забрали отсюда. Это не экспонат для всеобщего обозрения, на который можно пялиться». И все же император Кин сделал именно это. Он подался вперед, как будто не слышал ни слова из речи посла. «Вы уверены, что он мертв?» Генерал Рёдзи, по-прежнему стоящий рядом с телом, кивнул. «Запах как у покойника». Он был прав. Омерзительная вонь разлагающегося тела проникла мне в нос и рот, и все же я не смела прикрыть лицо, боясь привлечь внимание. Вдруг кто-нибудь втянет меня в разворачивающуюся сцену, как фигурку в игре. «Воняет мертвечиной, это точно». согласился император. «Но не так, как от убитого три дня назад. Запах должен быть хуже». Он посмотрел на Танаку. «Что ты сделал?» «Мы начинили его десятком стрел, но он продолжал идти и изрыгать на кисею проклятие, даже когда из него вытекла вся кровь». Матушка всегда носила свою косметику как маску, а шелковый наряд как щит — Никогда не показывала страха, но сейчас уставилась на труп широко открытыми глазами, как перепуганное дитя. Поднеся дрожащую руку к губам, она, наконец, заговорила. «А он... А у него есть... Отметено, генерал». Я не знала, что это значит, но генерал не стал задавать вопросов, а поднял сначала одну безжизненную руку, затем вторую — и покачал головой. Матушка откинулась на кушетку, как потрёпанная кукла, и больше ничего не добавила. «Я выражаю протест!» Дрожащим от ярости или ужаса голосом заявил посол Ридус. «Я настаиваю на том, чтобы тело убрали отсюда и прекратили рассматривать. Если дух единственного истинного Бога до сих пор в нем присутствует, «На него не следует смотреть!» Он запнулся, проглотив слова, и откашлялся. «Неверующим!» Император кивнул, и из-за помоста выступили четверо слуг. Унося покойника, они старались не давиться от смрада. Хотя Танако и четверо его спутников остались на месте посреди зала, посол Ридус низко поклонился в знак благодарности. И заверяю вас, что принц Танака ошибается. вставил он, воспользовавшись возможностью. Никто не планировал атаковать ваши границы. Уж точно не доми. Насколько я знаю, его святейшество и романах не пренебрегает армией, сказал Танака. Разве не так посол? Разве несколько лет назад он не возглавил атаку в битве при Тиане», объявив себя дланью Божьей. «Если может отец, то почему не может сын?» Посол Ридус поморщился. «Потому что минус Лео Виллиус — дитя единственного истинного Бога. А глава церкви разве нет? Может, я ошибаюсь, и какой-то другой романах Чилтея обезглавил всех кисянских солдат, которые в тот день сдались?» Посол примирительно раскинул руки. «На войне случаются чудовищные вещи, мой юный принц. Если пожелаете, я могу перечислить много зверств, совершенных и той, и другой страной. Но найдите честного человека, который видел, как Доминус Лео Виллиус нанес первый удар, и я... И вы скажете, что я ему заплатил». Или что он северянин, мятежник, до сих пор хранящий верность моим предкам? Опасно стоять в таком месте и произносить такие слова. Вам не кажется, посол? Вероятно, лишившись головы, вы лучше оцените некоторые возможности. Вы...» Император поднялся с трона, как будто вложив все силы, чтобы стоять прямо. «Я император Киси. Громогласно объявил он, и слова раскатились эхом по огромному залу. «Избранный богами! Я только что присягнул Кисии, отдав ей душу и тело. Значит, могу говорить от имени страны и ее народа». «Если вы говорите от имени Кисии, так деритесь за неё», — сказал Танака. При этих словах я затаила дыхание». Сердце бешено заколотилось. Время от времени я слышал от него подобные страстные высказывания, но в безопасности наших покоев, а здесь не было безопасно. Здесь он был окружён лишь осуждающими взглядами. «Не позволяйте былым обидам управлять вашей политикой. Не позволяйте северянам страдать только потому, что там родились Отако». Не позволяйте челтейцам диктовать вам условия мирного договора. Сражайтесь за всю империю. Боритесь за то, чтобы защитить наш народ от гнусных рабовладельцев с ленты. Думаете, им нужен мир? Они лишь хотят растоптать нас своими сапогами. «Хватит, Танака!» — ревкнул император. «Хватит?» Танака развернулся, обращаясь не только к императору, но ну и к набившейся в тронный зал толпе. «Вы хотите заткнуть мне рот, но когда еще будет более подходящее время для того, чтобы высказаться? Когда они уже пересекут границу? Когда посол Ридус заплатит кому-нибудь, чтобы нас всех убили во сне? Когда вы продадите единственную дочь, в которой течет кровь от око, стаи людей без чести и совести? Ради чего?» «Между нами никогда не будет мира, Ваше Величество, пока они насмехаются над нашими традициями и обычаями, пока устраивают набеги на наши земли, крадут, насилуют и жгут». «Не будет, пока ты изливаешь ту же ненависть, которую клеймишь», сказал император Кин, и тихие слова прорезали тишину. Ледяную тишину. Император должен был убеждать Танаку, обличать его столь же страстно, но Его Величество тяжело опустился на трон. По залу прошелся шепоток. Матушка дернула рукой, подавая знак слуге. Танака вместе со мной наблюдал за тем, как мир вокруг меняется из-за едва заметных жестов, сделанных и не сделанных, высказанных. и невысказанных слов, которых никогда не останется в летописях. Личный лакей Его Величества поднялся на помост, подхватил императора под руки и повел к выходу. «У вас даже нет сил высказаться ради Кисии!» — выкрикнул Танака, явно приготовившись произнести новую речь. «Вы так просто не уйдете, Если вы не можете править страной...» «Так отойдите в сторону!» «Нет!» Я прижал руку к губам. Зал заледенел от страха, и его величество медленно повернулся обратно к Танаке. «Ты оспариваешь волю богов?» «Нет!» — ответил Танака. «Я оспариваю вашу способность править империей. Сейчас нашему народу как никогда нужен сильный император» который будет сражаться за Кисию. А вы отказались от всего, за что выступали, с тех пор, как дали о себе знать возраст и болезни. Уйдите с достоинством, Ваше Величество, или потеряете честь». Император прищурился, облизал губы и застыл, словно превратившись в статую. «А если я не уйду?» Все взгляды устремились на Танаку и лордов за его спиной, чьи алые плащи скрывали кровь врагов. «Я не могу вам позволить уничтожить Кисию», — сказал Танака, «И сделаю ради этого все, что потребуется». После таких слов возврата нет. «Это измена», — сказал император, отчеканивая каждое слово. «Не с моей стороны!» «Генерал Рёдзи! Арестуйте принца Танаку!» Ни от кого не укрылись колебания генерала, оказавшегося между двумя разъярёнными тиграми. Но что бы ни происходило в его голове, губы произнесли. «Слушаюсь, Ваше Величество!» Генерал Рёдзи поднял руку, и группа императорских гвардейцев окружила Его Величество защитным кольцом. Остальные двинулись к Танаке. Сидящая на кушетке матушка тоже казалась высеченной из камня. «Я предполагал, что до этого дойдет, сказал Танака, когда гвардейцы сомкнулись вокруг него и вытащили клинки. «Но я знаю то, что вы предпочли бы утаить от всех. Вы пытались меня убить». Планировали отстранить. Вы всегда делали вид, будто меня не существует, потому что ваши притязания на трон основывались на том, что у императора Лана-Отако не было наследника. Но это с самого начала было ложью и остается ложью до сих пор. Он раскинул руки. «Император Лан, мой дед! Я сын и наследник Катаси-Отако!» Этот замок моих предков, гражданин Коя, мои вассалы, а это мой трон. Я слышала грохот сердца в ушах. Нет, прошептала я в ладони. Нет, Танака, нет, не надо, только не так. Матушке на лицо стало таким же пунцовым, как ее одежда. Обезумные слова Танаки застали генерала Рёдзи на полпути. Он остановился перед Танакой и его сторонниками и посмотрел на трон. Но не получил оттуда помощи. «Катасио Тако предал собственную семью». Слова императора Кина прозвучали не менее яростно, несмотря на спокойный тон. «Катасио Тако был убийцей. «По его вине погибли тысячи. Если он твой отец, это не делает тебе чести». «Вы знали, что я его сын, и лгали только ради того, чтобы удержать трон». «Конечно, знал!» — проревел Кин. Ярость как будто вырвалась из пасти огромного черного медведя. «Вы же на одно лицо. У вас одинаковая походка». И говоришь ты в точности так же. Ты стоишь здесь, раскинув руки, словно считаешь себя богом. И думаешь, что все склонятся перед тобой, потому что ты Отако. Он был в точности таким же. Но он был изменником. И ты такой же. Император подошел к краю помоста, и ярость придала ему сил. Таким я не видел его много лет. «Ты всеми силами старался подорвать власть императорского трона. Ты растоптал мирный договор, и все ради чего? Чтобы еще тысячи погибли из-за Отако. Позовите палача!» Все охнули. «Нет!» — вскричала матушка, хватая Кина за руку. «Он мой сын!» «Но как он только что объявил не мой. — рыкнул император. — Я ничего ему не должен. Танако-отоко, я лишаю тебя наследства. С этой минуты ты больше не цай и не можешь иметь притязаний на престол, который так хотел уничтожить твой отец. В наказание за нападение и убийство Доминуса Лео Виллиуса из Челтея И за то, что ты осмелился оспаривать права императора-наместника богом на алом троне, ты приговариваешься к смерти. Чего же вы ждете, генерал? Вам нужен более ясный приказ? Генерал Рёдзи обвел зал испуганным взглядом, который натыкался только на придворных, прикрывших рты ладонями. Кто-то вскрикнул. Стоящие рядом со мной рискнули посмотреть в мою сторону, но я не шелохнулась. Мой язык стал ватным, а ноги приросли к сверкающему черному полу. В зал вошел императорский палач, и толпа раступилась, как будто ее разрезал запах смерти. Даже вернее, чем топор, который палач держал в руках. Четверо спутников Танаки облизали губы и взяли за клинки, Глядя на императорских гвардейцев. Ты ждешь, что кто-нибудь еще за тебя вступится? – спросил император. Легко заводить друзей, когда можно притвориться наследником малого трона. Но не жди помощи, когда ты стал никем, наплевав на наши традиции и развязав войну, которая разрушит все, что мы с таким трудом построили. Только что? Танако напоминал бога, а теперь съежился и выставил кулаки. Его лицо покраснело, как у капризного ребенка. — К несчастью для лордов Роя, Растина, Витако и Като, они уже показали себя, — продолжил Кин. Алый свет высвечивал контуры его фигуры. — Но я поступлю по справедливости. «Ведь они пошли на это, исходя из ложных предположений». «Если кто-то сейчас захочет уйти, он может это сделать». Лорд Рой выронил клинок и опустился на колени, склонившись головой до деревянного пола. «Умоляю, простите меня, ваше...» Лицо императора исказилось от ненависти. и по его кивку топор палача рассек кожу, плоть и кости. Из шеи роя хлынула кровь, а его голова покатилась как мяч между ногами императорских гвардейцев. В испепеляющей тишине палач Рю перехватил рукоять топора и покачал его, чтобы выдернуть из досок пола. «Людям без я доверяю еще меньше, чем изменникам, которые встали на сторону бастарда Отако против своего императора. Кто-нибудь еще желает просить моего милосердия?» Ответом ему было молчание. «Хорошо. Генерал, проводите лордов Растина, Кату и Витаков камеры». На один миг мое сердце остановилось при мысли, что они будут драться, но все трое бросили оружие и позволили императорским гвардейцам их увести. Даже если кто-то в толпе и готов был их поддержать, все молчали. Никто не пошевелился. Танака, стоящий на плите смирения рядом с растекающейся лужей крови и бездыханным телом лорда Роя. Заламывал пальцы, как всегда делал в минуты тревоги. Мне хотелось подойти к нему, взять его за руку и крепко сжать, но я не могла сдвинуться с места. «Твое последнее слово, изменник. Я позволю тебе эту роскошь». «Хватит!» — прошипела матушка. «Он уже достаточно наказан этим унижением». «Ты никогда не считала, что унижения может быть достаточно». «Пусть мальчишка говорит сам за себя». Мальчишка, нарочитая пощечина, Танака сжал и разжал кулаки. На полу валялось оружие, а между Танакой и Императором теперь была всего половина императорских гвардейцев. Я слишком хорошо его знала и не сомневалась в том, какие мысли сейчас бродят в его голове. «Не надо!» — прошептала я. «Их слишком много. Обратись к нему. Произнеси слова, которые он хочет услышать. Прошу тебя». Но Танако не мог меня услышать, и его взгляд переместился от оружия на полу к стоящему перед ним человеку, обрамленному светом. «Хочу ли я что-то сказать?» — произнес он, и внезапно к нему вернулась первоначальная уверенность и гордость. «Нет, узурпатор, мне нечего сказать». Император Кинцай вздернул вздёрнул подбородок и кивнул палачу. «Только позже, медленно припоминая эти события, я смогла ясно представить те мгновения. А тогда только слышала яростно колотящееся сердце и сорвавшийся с губ крик. Матушка спрыгнула с помоста, ее алое платье колыхнулось, как крылья окровавленной птицы. Генерал Рёдзи подхватил ее и удерживал, пока она кричала». а два гвардейца взяли Танаку за плечи и заставили опуститься на колени. В зале установилась гробовая тишина. Никаких возмущенных криков. Ни молитв, ни воплей. Только матушка барабанила кулаками по груди неумолимого генерала. Это она всегда такая могущественная. Она, которая могла перевернуть мир, сейчас она была бессильна. «Нет!» — крик разорвал моё горло. «Не надо!» Я выбежала туда, куда не дозволялось никому. «Умоляю! Пощадите моего брата!» Его втянули и одурачили те, кто обещал его поддержать. Это не его слова. «Смилуйтесь! Ведь что бы он ни говорил, он по-прежнему ваш сын, а я ваша дочь!» «Достойный ход, Мико Тако!» Но слишком поздно. Это могло быть очередным укором за игрой в кочевников, очередным признанием его превосходства, над которым мне следовало поразмыслить на досуге. Вот только император Кин снова кивнул, не сводя с меня взгляда. Резким, отточенным движением словно опускал клинок. За моей спиной раздался глухой удар. Матушка завизжала. Я повернулась в тот миг, когда тело Танаки обмякло в руках держащих его гвардейцев. Его голова не покатилась, а просто лежала на щеке, а голубые глаза смотрели на ноги тех, кто должен был стать его вассалами. И тут из толпы раздался голос. — Да здравствует император Кин! Да здравствует император Кин! Подхватили придворные, и в центре зала зародилась и побежала волна поклонов.